ПАЛАС. Иногда у нас в больнице образовывалось производственное собрание. В маленькую комнату набивались сестры, отягощались сестрой-хозяйкой, да еще прихватывали меня, если успевали изловить. Казначейша, оборотистая сестрица с товарно-денежными интересами, отчитывалась, сколько куплено мыла и наволочек, специально выбранный секретарь все это записывал. Секретарями бывали сестры помоложе, еще не разучившиеся красиво писать, они сразу становились немного серьезнее, чем обычно. На вкусное оставляли вопросы, касавшиеся обустройства кабинета заведующей. Бывало, что в отделении заводились лишние деньги, карманные, халатные, неучтенные. Казначейша вечно вынимала их из разных мест, и вот решали, что купить — штору или палас. «Палас! Давайте купим палас!» Глаза казначейша горели, я тут видела палас! Я сидел, закрыв лицо ладонью... Наконец не выдерживал и спрашивал, ну зачем нам Палас? Ведь мы же на работе, мы не дома. На кой черт нам сдался Палас? Казначейша чуть поперхивалась и набирала воздух в мясомолочную областную грудь. Сестра-хозяйка округляла глаза и шептала, нажимая на букву «О» испуганные слова про заведующую, от каких сразу веяло чем-то отлично знакомым из пьес Александра Островского. «А она богатство любит!»